Глава 54. Привычный подъезд родного дома вдруг стал неудобным. Тысячи раз Елена Петелина проскакивала несколько ступенек от лифта до выхода, не замечая их. Теперь же она осторожно ступала на каждую обеими ногами, скатывая коляску по крутым железным кронштейнам. Выбравшись во двор, посмотрела на небо, дождь не предвидится. Ну что ж, ребенку надо спать на свежем воздухе, а ей наматывать километры для восстановления фигуры. Фитнес-браслет не устает напоминать, что засиделось. Единственную прогулочную дорожку в сквере между домами облюбовали владельцы собак и мамы с колясками. Собачники увивались за своими питомцами, уткнувшись в телефоны. Две молодые мамочки в полголоса ворковали на скамейке, покачивая коляски. Елена прошла мимо любопытных женщин, игнорируя их взгляд-приглашение. Ну что она может с ними обсудить? Знали бы мамочки, чем забита сейчас её голова. Сынишка благополучно уснул, почмокивая соской. Елена достала две фотографии и снова их сравнила. На первой была Маргарита Сергеенко в ночь убийства Екатерины Золотовой, на укрупнённом кадре был хорошо виден красный платок, небрежно замотанный вокруг шеи. На основном красном фоне выделялись белые и лиловые пятна. Второй снимок был сделан в криминалистической лаборатории. Развёрнутый шейный платок лежал вдоль линейки, и было видно, что яркие бело-лиловые пятна представляют собой замысловатое переплетение орхидей. Следователь почти не сомневалась, что на двух снимках один и тот же платок. Сергеенко пыталась его уничтожить, значит, вещь представляет для неё опасность или нет для неё. А для кого-то другого, кого она хочет отгородить от подозрения в убийстве. Скоро закончится экспертиза и станет ясно, продвинулись они в расследовании убийства Екатерины Золотовой или зашли в тупик. Ах, если бы на платке нашлись следы крови жертвы. Петелина устыдилась наивной мечты начинающего следователя, похожа на письмо к деду Морозу. Вот если бы преступник насладил, да бронил свой паспорт и сразу признался. К сожалению, реальная жизнь не щедра на подарки. Зазвонил телефон. Петелина увидела имя Миши Устинова и тут же ответила, прикрыв ладонью рот, чтобы не разбудить малыша. Слушаю. Мы закончили. Я понимаю, объясняй. Следов крови на платке нет, объяснил эксперт-криминалист. Только следы моющих средств, платок хорошо постирали. Так, а волокна ткани? Тут полное совпадение, и по структуре, и по цвету, и по составу. Значит, можно считать доказанным, что именно этим платком убийца охватил чугунную ложку в момент смертельного удара, расставила акценты следователь Мы провели экспертизу двумя разными методами. Результаты совпали, подтвердил эксперт. Мысли следователя завертелись вокруг полученной информации. Имеются улики это прекрасно. Платок указывает на Сергеенко, но насколько обосновано подозрение? Елена высказала сомнение вслух. Съёмки показывают, что платок был на шее Маргариты Сергеенко через час после убийства. Это бесспорно, но оставляет главный вопрос: Ты можешь доказать, что именно Анна держала чугунную ложку в момент последнего удара? Голостяк надолго задумался. Елена попыталась подсказать: к примеру, по ширине ладони или силе удара. Нет, это невозможно, выдохнул криминалист. Точно? Ты подумай. Я не волшебник, Елена Павловна, а я не ясновидящая, к сожалению. С горечью усмехнулась Петелина и похватилась, что слишком многое требует от экспертов. Спасибо, Миша. И Масловой передай мою благодарность, что бы я без вас делала. Куда отправить заключение, вам или Харченко? У Харченко будет много вопросов. Дело сейчас не у нас. Он всё равно передаст Шумакову. Давай-ка шли мне, а я сама кому надо позвоню. Елена прошла несколько раз взад вперёд по дорожке, терзаясь сомнениями. Найдена важнейшая улика, большая удача, но о чём она говорит? Кто-то воспользовался платком, чтобы не оставить отпечатков на орудии убийства. Самсонову платок не требовался, он был в перчатках тогда. Кто? Удар могла нанести Сергеенко, но с таким же успехом она могла одолжить платок кому-то третьему. А вот еще вариант для защиты. У Сергеенко в тот день стащили платок. Она увидела свою вещь на месте убийства, испугалась, что подумают на нее, и забрала. Кто же убил Золотову? Кто? Убийца? Последние слова Петелина пробормотала вслух, проходя мимо любопытных мамочек. Те и так смотрели на озабоченную тетку с подозрением, услышали про убийство, подхватили свои коляски и поспешили уйти.